Глава 26 Мама с Хоуп были на нашей кухне. И что странно, мама плакала, а Хоуп обнимала её. «Всё хорошо, всё хорошо», — повторяла она. «Разве не должно было быть наоборот?» Я на цыпочках вышла оттуда, прежде чем кто-то из них заметил меня. Смертельно бледный Алекс стоял у кухонной двери. «Свадьба отменяется». Сказал он, ожидая, что я воскликну. «О, Боже, почему?» Но я этого не сделала. «Знаю», — только и сказала я, и Алекс уставился на меня. «Нет, не знаешь. Никто не знал до сих пор». Я кивнула ему и, уходя, услышала, что он говорит по телефону, очевидно, с папой, застигнутым на пути к почте. Я вернулась на кухню, И на этот раз Хоуп увидела меня и устало сказала. «Тебе лучше сесть». Я покорно села, и Хоуп поведала мне, что мэл подошёл к ней и сказал, что не может продолжать всё это. И его настроение можно было бы счесть вполне объяснимым, вот только он добавил, что любит другого человека. Хоуп отбросила волосы с лица, посмотрела на меня и нахмурилась. «Ты знала?» Я не ответила. «А Мэтти знает?» Я думала о Мэтти, которая пытается убедить себя, что это всё к лучшему, хотя, конечно, на самом деле так не считает. Мэтти и подавляющее число людей расценили бы случившееся как чистой воды предательство. Я сомневалась, что она сейчас много внимания уделяет Хоуп, но оказалась неправа. Мэтти как раз вошла в кухню, Сразу же подошла к Хоуп, обняла её и сказала. «Да он просто кусок дерьма, Хоуп!» И обманул Мэла, как обманул и меня. Потом она угрюмо посмотрела на Хоуп и призналась. «Мне даже жалко его. Действительно жалко». И тут, удивительное дело, я расплакалась. Потому что поняла, наконец. Я думала о сестре хуже, чем она того заслуживала. Ее слова были самыми правильными в этой неприятной ситуации, и даже слепой увидел бы, что Хоуп тронута. Мама не стала обнимать Мэтти, но смотрела на нее с гордостью. Хоуп сказала, что Мэл уехал в Лондон и будет жить у друга. И пока оставил Гомеза здесь. «Это я попросила его уехать», — объяснила Хоуп. И я удивилась, что она согласилась оставить собаку, как нежеланного ребенка Мэлла. Вечером позвонила Флоренс, и она выслала за мальчиками машин Машина приехала так быстро, что я подумала, а не держит ли она ее всегда наготове для таких вот экстренных случаев. Позже я узнала, что она передала Хоуп записку. Написала, что ей ужасно жаль, что она не сможет присутствовать на свадьбе, И никто не удосужился спросить, на какой свадьбе. И кое-что еще. Никакие слезы и несчастья людей, которых я любила, не значили для меня так много, как вам могло показаться, поскольку, несмотря на все, я продолжала думать о Хьюго, тонком луче света в темноте.